Со второй машиной оказалось сложнее. Ничего подходящего в пределах видимости не обнаружилось. — Так вы поезжайте вперед, — деловито сказал водитель-техномаг, — а мы сейчас чего-нибудь сообразим. — Если у вас есть возможность вызвать транспорт, — у укоризненно заметила девушка, — то могли бы и нас избавиться от необходимости угонять чужую машину. Тот слегка улыбнулся и покачал головой. Не все так просто. Кайндел пожала плечами и жестом велела своим ребятам рассаживаться по местам. «А как же я поеду?» — протянула лети разочарованно разглядывая багажник типа седан. «Хм, ну, видимо, на коленях у мальчиков. Это неприлично. Да брось, никто из них не будет к тебе приставать». «Не будем», — подтвердил Роман. «Я вообще пристаю только с далеко идущими намерениями». лети пожала плечами и ловко свернулась в клубок у него на коленях. Судя по выражению глаз мага, девушка оказалась увесистой. Даже при том, что больше сорока килограммов на медосмотрах в учебном центре ОСН никогда не тянуло. «Езжайте!» — И махнул им водитель техномаг. Он со своими четырьмя спутниками уже что-то бурно обсуждал в стороне. «Как думаешь, они действительно вызовут машинку по мобильнику?» — полюбопытствовал Илья. «Нет, у них есть еще какая-то хитрость в загашнике. Но выспрашивать об этом у представителя другого сообщества считаю некорректным». Но ты же можешь читать мысли, да? Так прочитай. Только мысли, имеющие хоть какое-то внешнее выражение. Телепатии, да такой, чтобы от нее нельзя было легко защититься, пока не изобретено. Но обязательно будет, — мечтательно проговорил Роман. Ведь правда, Айна? Как думаешь, сколько времени понадобится, чтобы приспособиться к новым условиям жизни? Лет десять-пятнадцать, — она пожала плечами, выруливая на мост через Смоленку. Обычный срок для нашей страны. Подожди, ты еще увидишь появление первого университета магических наук и первой магической академии. Поспорим? Ее именно так назовут. На что поспорим? — поспешил встретить я Хоть на коньяк. Идет. Уверен, что наши предпочтут как-нибудь иначе изгалиться. Университет Феникса, например. Или курсы дракона драконоборцев, а также чарографии, с улыбкой предположил Сергей. Что ты можешь об этом знать, отец сергей Я еще не отец, тот слегка покраснел. Вот рукоположат и, А что обещают? Непременно. Говорят, весной устроят мне экзамен. Ну и если все будет хорошо... Поспорим, что первый университет магии у нас обзовут Хогвартсом, вмешался Роман. Хогвартс, пройденный этап. К тому же, судя по тексту, Роллинг размещала в России дурмстранг хотя, если верить описанию погодных условий и ландшафтов, совершенно непонятно, какую область России она имела в виду. «Ты что, под Тараман? Бей под Тараманов!» «Не в машине!» — раздраженно одернул его Кайндл. как идиоты, честное слово!» Автомобиль несся по пустым улицам вымершего города, и представлялось почему-то, что скорость они развили сумасшедшую, хотя в действительности больше сорока километров в час девушка не выжимала. Вероятно, казалось так от того, что часто приходилось огибать сваленные у обочины груды хлама или просто разбитые машины. Проехав приблизительно километра полтора, Кайндл резко нажала на тормоз. Она только сейчас сообразила, почему тут так безлюдно. Впереди шел бой, и, судя по всему, весьма нешуточный. Воздух потрескивал от магии, пронизывающей пространство вокруг до такой степени, что трудновато было дышать. Впереди чередовались разноцветные вспышки, и волны отдачи то и дело накатывали на баррикаду, возведенную, видимо, на скорую руку прямо посреди проезда. Присмотревшись, Кайндл поняла, что это не рукотворная баррикада, а барьер, образовавшийся естественным образом, когда отдача от какого-то серьезного, очень мощного заклинания легко, будто полые листья, отшвырнула обломки, ранее лежавшие по обочинам дороги к середине. Дальше не проедем. Она выбралась из салона автомобиля. Пойдем пешком. Ого! Вырвалась у Ильи, когда он увидел завал. Нифига себе! Боишься, Илья Тверской? Подначил его роман. Алеша, Попович, тоже мне. Да иди ты, чародей, недоучка. Нет, прикинь, какая сила нужна, чтобы вот так? Скорее всего, маги из круга где-то рядом строили боевую систему, равнодушно сказала Кайндл, вынимая из салона автомат и подавая его Илье. А она сдетонировала. «Держи, мне ни к чему, я магией обойдусь». «Уверена? Если не будешь тормозить, как раньше, обойдусь». «Лети, спрячь ты свой рюкзачок. Тебе твоя техника здесь вряд ли понадобится». «А вдруг?» «И пошли потихоньку, окольными путями. Кто из вас хорошо знает окрестности морского вокзала?» «Переглянулись и поняли, действительно хорошо здесь не ориентируется никто». Соблазн двигаться вперед прямо по дороге, где и указатели должны подворачиваться, и достаточно далеко видно, был очень велик. Однако они отказались от этой идеи сразу. Вломиться в гущу боя, не представляя даже кто, как и где именно, против кого дерется, являлось безрассудством, самоубийственным безрассудством. — Ну что, пойдем сначала к пристаням, а? — спросила Кайндал. — К пристаням, так к пристаням главное не завязнуть в местных болотцах нет тут никаких болотцев хмуро ответил роман разве что лужи так ты знаешь эти места Не, не знаю но я карту автомобильную помню там севернее морского вокзала они сделали солидный крюк и подобрались к территории с северной стороны туда где за невысоким забором теснились павильоны склады и вспомогательные постройки неясного назначения собрались уже лезть через забор Но оказалось, что во многих местах отдельные секции повалены, а то и разметаны с особой злобой, так что на территории удалось пройти совершенно спокойно. И первое, что увидели, — дыру, пробитую в стене одного из складов, облицованных рифленым железом, светившуюся изнутри огоньком лучины и несколько одутловатых лиц, выглядывающих оттуда. Одно из лиц ненадолго спряталось, потом появилось, быстро вынырнуло наружу и потянуло за собой еще крепкое, хоть и болезненно худое, высохшее от давния недокормится тело в теплых отрепьях, а заодно и руки, вооруженные солидных размеров дубинкой. Глаза у существа были почти бессмысленные. «Дай пожрать!» — прокаркало существо, поудобнее перехватывая дубинку и шагая к кандал. «Эй, мужик, охренел!» — негромко рявкнул Илья, аккомпанируя себе клацанием автоматного затвора. Вслед за первым... Из пролома появились и остальные, тоже практически потерявшие человеческий облик, изможденные и голодные, с какими-то железяками в руках. Девушка вскинула ладонь, колеблясь, какую магию применить с меньшими потерями для себя и обеспамятивших бомжей. Но тут из-за ее спины заговорил Калашников, а через мгновение еще один в руках гору. Она успела лишь обернуться к своим и сделать запрещающий жест, но с обитателями разграбленного склада уже было покончено. «Зачем? Можно было обойтись магией!» «Да, что уж теперь!» — отмахнулся Илья, проверяя обойму. В глубине склада простучали, удаляясь шаги последнего выжившего бомжа. «Спорим, он теперь своими товарищами харчеваться будет?» — подмигнул Роман. Сергей, отвернувшись от спутников, торопливо читал отходную. «Ромка, заткнись!» — поморщилась Кандал. «И без тебя противно. Пошли!» и они двинулись направо по засыпанной каким-то хламом полуразрушенной асфальтовой дорожке. Всюду валялись какие-то пакеты, остатки от пластиковой упаковки, пеноуретан и обо все это они постоянно спотыкались в темноте. Разграблены оказались абсолютно все склады. Некоторые зияли не одной, а несколькими дырами, и приходилось лишь догадываться, сколько лишнего труда потратили люди, пробивая себе дополнительные ходы к сокровищам, скрытым рифленым железом. И зачем они это делали? Тут на складах, как охрану сняли, несколько месяцев все окрестное население послось, — объяснил Роман. Все вымели подчистую, даже, кажется, перегородки сломали и крыши кое-где содрали. Зачем, не знаю. Наверное, по принципу, может пригодиться. Естественно, по какому же еще? Девушка оглянулась. Выходим на берег. И дальше идем к пристаням. Айна, там по берегу сложно пробираться. Тем более неожиданным будет наше появление. Берег, как выяснилось, действительно оказался труднопроходимым, особенно в ночной темноте. Постоянно приходилось через что-то перелезать, что-то обходить. Но зато в тот момент, когда впереди полыхнула впечатляющая огненная вспышка, их защитила баррикада из поваленного полузгнившего павильона и какой-то железной дряни неясного назначения. — Ё-моё! — выдохнула Илья. — Это что, в нас? — Да промазывай наверняка, — успокоил Роман. Кайндл окружила себя надежной магической защитой, постаравшись предусмотреть все варианты, какие пришли ей в голову в тот момент, и осторожно высунулась из-за груды. Сперва она мало что разглядела, хотя бы потому, что мешало полыхавшее будто факел дерева, тоже случившееся на пути огненного заклинания. Но дерево, на удивление, быстро рухнуло, догорая, И стало видно перепаханное, усыпанное обломками, но при этом относительно открытое пространство, через которое сражающиеся перебрасывались магическими производными, словно перестреливались. Его освещали тлеющие деревянные обломки, рассыпанные повсюду, и огненные заклинания. Оглядевшись, девушка поспешила голову убрать. — Ну, как прошла рекогностировка, — полюбопытствовал Илья удачно. — Да как сказать, — протянула девушка, — так уж получилось, что мы с вами пробрались точнехонько в тыл боевой группе Круга. Они ведь там укрепились в десяти метрах отсюда, а слева еще группа. Что будем делать? — Давайте думать, — вступил в разговор Сергей. — Мы ведь не справимся со всеми сразу, даже если атакуем со спины, правда? — Нет, не справимся, — согласилась Кайндл. — Но ты можешь нам помочь, если молитвенник не забыл. Должно быть, людям круга надоело сидеть почти в полном бездействии, время от времени перебрасываясь чарами. Либо взъярились боевики ОСН, но воздух загудел от волшбы. Можно было лишь дивиться тому, что простейшие огненные вспышки порождают такой шум, да еще и крики в придачу, и гул других заклятий, заставляющих двигаться толщу воздуха. Затрещала какая-то еще конструкция, посыпались уцелевшие стекла в редких оконцах, но их звон утонул в поднявшемся грохоте магического боя. «Я могу помочь?» — громко удивился Сергей, уже не боясь, что его голос кто-то услышит. «Чем же это? Найди какой-нибудь экзорцизм. Там с ними вампир». «Какой вампир? Ты бредишь? Нет же никаких вампиров, их не бывает». «Их не бывает так же, как не бывает и оборотней», — хладнокровно ответила девушка. «Если этот вампир недавно пил кровь, На него отлично подействует любой хороший экзорцизм». «Экзорцизм — это у католиков», — проворчал молодой человек, извлекая из рюкзака зачитанный молитвенник и лихорадочно листая его. «Мне, что ли, тебя учить? Вспомни любую молитву на изгнании злого духа. Валяй!» Шум нарастал, и в команде курсантов становилось все нервознее. «Которую читать?» — заорал в ответ Сергей, терзая страницы молитвы слова. «Молитву от осквернения или о защите от врагов невидимых?» «Любую, живо! Остальные, готовьтесь!» Кайндел окружила себя еще парочкой дополнительных заклятий, уповая, что они подействуют как надо. В том, что лишней магии никто не почувствует, она не сомневалась ни секунды. Рядом уже забормотал Сергей, и она, настроенная на то, чтобы видеть все вокруг магическим зрением, без труда следила за перемещением заклятий. Разглядела она, разумеется, и того, кого определила как вампира, а теперь с любопытством наблюдала за действием молитвы. Пожалуй, невнимательный и неискушенный маг запросто проглядел бы в нем вампира. Проглядела бы и она сама, если бы не обладала привычкой вечно лезть взглядом туда, куда не просят. На рабочем столе отгора, помимо деталей от компьютера, всегда валялось немало заметок. Полистав некоторые из них, девушка убедилась, что техномаг интересовался не только оборотнями, но и вампирами. И, судя по приведенным записям, Вряд ли сомневался в их существовании. Призвав свою великолепную память, она тогда запомнила, а теперь уловила все признаки, отмеченные на листочке, в длинном под два метра или даже выше парне, с кустистыми бровями и бритой головой, в черной куртке, густо измазанной чем-то белым и, на удивление, аккуратных брюках. Кайндел видела его только в профиль. Но все же углядела приготовленное заклинание — ожидавшей только завершающей черты, чтобы стать действительно сокрушительным. Проследив его взгляд в направлении баррикады, возведенной ОСНовцами, она поняла, он ждет, когда защита в той стороне максимально ослабеет или вовсе иссякнет. А потом экзорцизм начал действовать. Вампир потерял нить заклинания, утратил его структуру, а потом чуть наклонился вперед, хватаясь ладонями за голову. Он действительно недавно пил кровь сказала она Роману, действует Сергеева молитва. А если б не пил крови, поинтересовался молодой человек, прозевавший и листочки на столе у техномага, и записи в его компьютере, тогда вряд ли подействовало бы, или подействовало бы плохо. Видишь ли, как я поняла, вампиры нашего мира пьют кровь за тем, чтобы приобрести повышенные магические способности на какое-то время. Но пока на его магию действует чужая кровь, вампир живет как вампир, и подвержен действию экзорцизма. Так почему же он тогда в ясный день тут расхаживает? Это же не мелкая нечисть, а высший вампир. При тут ясный день? Ты сказала, он живет как вампир. У вампиров есть и другие вампирские признаки, нежели боязнь солнечного света. Более того, не у всех она вообще присутствует. Все, пора. Действие молитвы Сергея должно быть достигло своего апогея, потому что рослый парень зашатался и стал клониться на сторону. К изумлению Романа еще двое молодых ребят явно почувствовали себя не лучшим образом. Один уткнулся лицом в столешницу, высовывающуюся из баррикады, будто маялся сильнейшей головной болью, а второй вдруг завертелся, словно в поисках удобного положения, в котором его бы не донимало болью или просто неприятными ощущениями. Боевики круга отвлеклись от битвы и подхватили своих падающих товарищей. И в этот момент из своего укрытия по жесту Кайнделл выскочили ее ребята, потерявших собранность магов, ничего не стоило перестрелять из обычного автомата, тем более что в укрытии их было всего-то пятеро, по одному на каждого из курсантов. Даже Лети без особых хлопот удалось уложить одного из магов, забывшего о защите от пуль. Да она ему и не требовалась, когда он не высовывался из-за баррикады. Терзающихся от действий очищающей силы вампиров Илья вполне хладнокровно прикончил из пистолета. Перескочив в расстояние в десяток метров буквально несколькими прыжками он спиной прижался к чужой баррикаде и перезаряжая автомат одновременно сапогом отпихивал тело одного из магов круга ненароком попавшееся ему на пути парой мгновений позже к нему присоединились и остальные курсанты тебе следовало каждому из нас определить цель укорил тверчанин кайндел или ждать время и возможность договориться я впервые в роли координатора Сухо ответила девушка. Но если вы решите признать меня главой группы, и Один утвердит это решение, мы с вами еще разучим язык жестов и мимики для простоты. Она оглянулась. Но как бы ты ни возмущался, все прошло отлично. Больше нам так не повезет. Разумеется, потому что в следующий раз мы предпримем еще что-нибудь, что-нибудь новенькое. гору помоги илья оттащить тела в сторону. Роман, следи за второй баррикадой э да тут не только вампиры! Смотри, это оборотница!» «В смысле? Сергий сшиб с копыт двух вампиров и одну оборотницу?» «Да, вероятно, девушка тоже недавно кого-то загрызла для повышения магического потенциала. Вот ей-ей поплохело!» «Об этом было сказано в записях того чародея техника, — подсказал лети Если оборотень не слишком давно терзал жертву, то на него подействует молитва и обращение к божественной силе причинит ему вред. — Странно. А ведь Сергей молился за удачу и исцеление того злыдня, и молитва подействовала. Но оборотень -то не слишком-то поплохела, а ведь он буквально перед этим едва не растерзал техномага. — На клочке, на тряпочке, — заметил Роман. — Прекрати звать меня Сергием, — покраснел парень, нащупывая молитвенник в глубоком кармане разгрузочного жилета. Оборотень напал на отгора, потому что защищался, без затей. Словом, не для того, чтобы поднять свой магический потенциал. Его нападение не в счет, оно из другой оперы. Они живо обустроились, заочищенные от противника баррикадой. Здесь оказался и солидный запас пищи, и вода в канистрах, и оружие. Правда, не только огнестрельное. Из-под тела оборотницы Кайндл с удивлением извлекла длинный меч в бледно-оранжевых ножнах, обнажила его. Металл, отлично отполированный, светился в магическом зрении слабым серо-голубым, явно чародейским огнем. То, что меч зачарован, не подлежало сомнению. Она осторожно выглянула из-за края, но тут же прянула обратно. Из-за соседнего завала, устроенного людьми круга, кое-кто уже удивленно поглядывал в их сторону. Мол, почему это внезапно с той стороны никакой магии уже пару минут не чувствуется? Действовать требовалось прямо сейчас. Иначе толку от удачно примененной хитрости не будет никакого. Девушка скрипнула зубами. Расправиться с бойцами, укрывшимися за соседней баррикадой, ей с ее помощниками нечего мечтать. «Приготовьтесь», — прошипела она со злостью. «И теперь уж сами выбирайте, кого бить». Заминка, случившаяся на одной из позиций, и последовавшие за ней полное молчание, не прошли незамеченными на противоположной стороне, заваленной обломками площади. Уэсэновцы, уже должно быть притомившиеся сидеть в осаде, немедленно нанесли по противнику сильный удар. Он почти совпал с атакой, хиленькой, но зато неожиданной, которую смогли себе позволить спутники Кайндл. Она сама, окружив себя на этот раз вполне продуманной защитой, выбралась на гребень груды отбросов и обломков и врезала не по людям круга, а по завалу, защищающему их от прямых атак. Правда, разметать его целиком не удалось. Не удалось бы, пожалуй, даже в том случае, если б силы переполняли ее, и она смогла бы набрать столько энергии, сколько возможно. Слишком уж слабо владела она искусством, способным взаимно усиливать чары и наполняющие их энергию. Кучу обломков будто взорвало изнутри. Кого-то это сбило с ног, кому-то запорошило песком глаза, кого-то просто ошеломило — Зато пули и пара заклинаний, прилетевшие с той стороны, откуда уж никак не ожидалось подвоха, перепугали не на шутку. Наделав переполоху, девушка торопливо развернулась в ту сторону, откуда перепаханное пространство морского порта бомбардировали убийственными чарами ОСНовцы, и, освещенная отсветами огненных и ледяных заклинаний, замахала руками «Эйф! Варлак! Ирландец! Это я, Кайнделл! Не цельтесь в нас! Тут я и еще пятеро наших!» «Ну ты даешь!» — хмыкнул ирландец, когда бой почти затих, и они с Кайнделл смогли перекинуться парой фраз. «А мы, откровенно говоря, решили, что вы все того в статье расходов». «Как ты изящно выразился?» — хмыкнул я она. Отвлекающий маневр удался, и боевики ОСН с завидной легкостью расправились с магами, засевшими за второй полуразрушенной баррикадой. После того, не тратя времени впустую, они атаковали и следующий форпост полукольца — которым круг блокировал их на пристанях морского вокзала, не позволяя ни корабль встретить, ни хотя бы убраться с берега, в ход пошли и автоматы, но основу составляли все же заклинания. «Как это здорово, что есть магия!» — заметил один из младших офицеров. «А то бы пришлось пушки подтягивать, и тогда ближайший городской район превратился бы в руины». Правда, слова эти прозвучали уже позже, потому как первое, что сделали ОСНовцы, прорвавшись к вражеским завалам, схватились за провизию, запасенную там, и принялись торопливо насыщаться. Как поняла Кайндл, помогая кому-то из оголодавших вскрывать банку тушенки без консервного ножа, у засевших на берегу ребят больше суток маковой росинки во рту не было. И ей стало немного стыдно за свои обильные трапезы. Но вскоре, оторвавшись от пищи, ребята заклацали затворами, так как из-за груды обломков, придавленных полусгоревшим деревом, показались пятеро техномагов. Кайнделл поспешно замахала руками. Это свои, свои. То-то, я смотрю, идут вольготно, не особо дергаются. Неодобрительно проговорил ирландец. Нашли место для променада. Вы кто такие? Мы боевики сообщества техномагов, — объяснил водитель и подмигнул Кайнделл. И что вам тут понадобилось? Запонку потеряли? А мне бы их с Одином свести, — вмешалась девушка. Ладно вам, изощряться в остроумии, господин старший офицер. С Одином, говоришь, свести? — Лучше бы ты захотела колесо от троллейбуса, честное слово. Где я тебе здесь Одина возьму? Он на новой базе. И пилить в те места изрядно. Они могут подождать. — Могут? — Можем, — подтвердил техномак и тут же сменил тему. — Водички не дадите? Вон там вроде водичка в канистрах. — Пожалуйста. Совсем радушием пригласил ирландец. Чужого не жалко. Потом справа полыхнуло что-то. Оттуда потянула магия, и он сорвался, заорав на своих подчиненных и приказав им немедля поддержать силы ОСН в схватке, разгоревшейся, судя по всему, у самых пристани морского порта. Сам же задержался рядом с Кайндал. «Так, это ты тогда, ребята, увела с канала Грибоедова?» «Я?» «Ладно, скажи им, чтобы держались рядом со мной, будут в резерве». «С курсантов, конечно, какой толк?» «Они неплохо проявили себя в боях, так что толк с них немалый». «Верю. Давай рассказывай, что вытворяло все это время. Перепорченные компьютеры в жилых домах ОСН твои, круг дела? Наших. Что смогли, потерли. Что не смогли, запоролили Молодца. Быстро соображаешь. Выношу благодарность. А в связи с чем это тебя занесло к техномагам? Так получилось. Понимаешь?» Она усмехнулась. «Мы бы и вернулись сразу, но, но не знали, куда. Да и хвост за нами тащился довольно долго». — Ну и замечательно, что не знали, куда. Еще привели бы хвост на новое место, хватило бы ума, — проворчал наставник, он же старший офицер, но вид у него был вполне удовлетворенный. Кивнул, после чего деловито осведомился. — Как вы, сыты отдохнувшие? — Вполне, — она вздохнула, — вполне. — Отлично, свежие люди мне нужны. Справа опять полыхнула бледным прозрачным огнем. И на несколько мгновений окружающие предметы стали резкими и контрастными, как на черно-белой фотографии. Они увидели магов, застывших в странных позах, и боевиков с автоматами, выглядевших намного естественнее. Боковым зрением Кайндл даже уловила поток пуль под действием какого-то заклинания, превращающихся во вспышки света, и извивающуюся, словно сороконожка, прижатая каблуком, эфирную змею, судя по всему, не сумевшую доползти до жертвы.